Они в мучительном страхе цеплялись друг за друга, не в силах отвести глаз от метлы. Казалось, что в мире не существовало больше ничего, только мисс Прайс и ее спасение. Метла, между тем, поднялась повыше. Резко кренясь то в одну сторону, то в другую, неровно, словно потеряв управление, она полетела вдоль улицы примерно на уровне окон второго этажа. Какой-то человек швырнул в нее кирпич, а солдаты снова выстрелили. Метла замерла в воздухе. Еще какую-то долю секунды ребята могли смотреть на черный плащ мисс Прайс, не спадающий в воздухе мягкими складками, а потом весь экипаж камнем упал вниз. И больше они его не видели. Из дверей, из дворов, из переулков выбежали люди. Кто с палкой, кто с дубинкой. Один человек, видно мясник, вооружился здоровенным блестящим ножом. Все устремились к тому месту, куда упала метла. Узкое устье улицы заполнила толпа, состоящая главным образом из мужчин и мальчишек. И толпа эта все росла и росла. Никто не смотрел на костер и никто не почувствовал хлынувшего внезапно дождя. Он палил сплошной косой стеной, смешиваясь со слезами на лице Кэрри и превращая в слякоть взмученную пыль. «Мисс Прайс! Мисс Прайс!» — всхлипывала Кэри, а дождь стекал по ее волосам за шиворот халата. Она не сразу поняла, что Чарльза рядом нет, что он карабкается по горящим поленьям, чернеющим под ливнем. Сквозь слезы, отстраненно, как во сне Кэри смотрела, как Чарльз хватает саблю, разрубает веревки, как Эмилиус валится вперед на поленницу, и дрова раскатываются в разные стороны под его тяжестью. Она смотрела, как тот приземляется, как слезает с костра Чарльз с саблей в руке, и потом, как ошеломленный Эмилиус поднимается с земли, и обгоревшая мантия полосками обвисает вокруг его ног в желтых чулках. Чарльз что-то ему говорит, тянет за руку. Потом Чарльз и Эмилиус оказались рядом с ней. «Мисс Прайс, мисс Прайс», — продолжала всхлипывать Кэрри, Чарльз продолжал стаскивать с несчастного чернокнижника Камзол. «Так они вас не узнают», — объяснял он Эмилиусу, который остался в рубашке, приджах и сморщенных желтых чулках. «Вы совсем не обгорели. Счастье, что ваша одежда была такой мокрой. Идем, Кэри, продолжал Чарльз, бледный, но решительный. «Перестань. мы должны добраться до кровати». «А мисс Прайс!» — выкрикнула Кэри не своим голосом. «Нельзя бросать мисс Прайс!» «Ничего уже не поделаешь», — сказал Чарльз. «Она бы нам посоветовала вести себя разумно». Пол громко заревел. Он не желал проявлять благоразумие. Если мисс Прайс умерла, он не намеревался быть храбрым. Его рев привел Кэрри в чувство. Она взяла Пола за руку. «Тише, Пол!» — проговорила она шмыгая носом. «Мы поплачем дома». Идти быстро они не могли, потому что Чарльз обжег ступни. Возможно, это было и к лучшему. Бегство могло вызвать подозрения. Эмилиус двигался, как во сне. За всю дорогу он не произнес ни слова и только все смотрел перед собой, как будто все еще видел черную фигуру, парящую в воздухе на метле. Когда подошли к калитке, ведущей на поле, всех охватило одно и то же опасение. А вдруг кровать исчезла? Кэрри и Пол? Немного отстали, и Чарльз первым вошел в коровник. Услышав его возглас, Кэрри осторожно остановилась, ожидая в топкой траве под проливным дождем. Она чувствовала, что новых бед не вынесет. «Кэрри!» — кричал Чарльз. «Кэрри, иди погляди!» Кэрри поплялась к двери. Сначала она ничего не увидела в потемках, потом различила очертания кровати. На ней, опершись на локоть, полулежала знакомая... «Фигура!» Сердитые глаза встретили Кэрри мрачным, обвиняющим взглядом. «Мисс Прайс!» — воскликнула Кэрри и ухватилась со дверной косяк, чтобы не упасть. «Ты вполне могла бы выглядеть виноватой!» — проворчала мисс Прайс. Даже при плохом освещении было заметно, что кончик ее носа сердито порозовел. «Вы самые бездумные и безответственные дети на свете!» Вам было ясно велено оставаться с кроватью. Я перепугалась из-за вас до полусмерти. До полусмерти! Я возвращаюсь сюда, совершенно измотанное колдовством, в надежде на пять минут прилечь. И что я нахожу? О, вскричала Кэрри. Она кинулась через весь коровник, бросилась на кровать и разрыдалась на шею мисс Прайс, так, словно сердце ее готово было разорваться. «Ну-ну», — смущенно сказала мисс Прайс, похлопывая Кэрри по лопаткам. «Ну-ну». «Ни к чему такие эмоции. Мы все немного расстроились, только и всего». «Вы живы!» — выдохнула Кэрри. «Дорогая мисс Прайс, они вас не убили!» Мисс Прайс удивленно откинула голову. «Убили? Меня?» — воскликнула она с некоторым ужасом в голосе и недоверчиво уставилась на ребят. «Господи, спаси, помилуй, неужели вы думаете, что это я была на метле?» «Тогда что же это было, мисс Прайс?» — спросила Кэрри, вытирая глаза. «Что?» Мисс Прайс посмотрела на нее, потом бросила торжествующий взгляд в сторону Эмилиуса. «Это, — сказала она слегка краснее, — было всего лишь исключительно удачное применение метода «интросубстанционального перемещения». Но Эмилиус, без сил растянувшийся в углу на сене, даже не взглянул на нее».